Глава 3. Им повезло Этот коридор не был бесконечным. Уже через полчаса он вывел их в круглый зал, пронизанный в центре трубой диаметром около трех метров. С одной стороны, в трубе располагалось окно из толстого матового стекла. За стеклом ничего нельзя было разглядеть, хотя Ивану показалось, что он видит какую-то объемную решетчатую конструкцию. «Лифт, наверное», — сказал он, постучав по стеклу и прислушиваясь к тонкому хрустальному звону. Зал был совершенно пуст. Весь в пятнах какой-то краски или копоти. Пыли здесь оказалось меньше, но это не могло скрыть следов, пересекающих пол в разных направлениях. Здесь были следы округлые и овальные, маленькие и большие, принадлежавшие собакам и другим животным. Но были следы, заинтересовавшие Ивана. Человеческие. Проходили двое, причем босиком. Эти следы выходили из стеклянной двери лифта, как Иван назвал трубу в центре зала, и заканчивались у двери с металлической полоской. В зале таких дверей было две. Проход из коридора, через который они проникли в зал, так и остался открытым. Иван попробовал открыть двери. Но одна из них приоткрылась на мгновение и снова захлопнулась, а вторая, свернувшись и растаяв, открыла за собой темный провал с наклонными металлическими балками, на которых кое-где сохранились ступеньки и даже целые марши лестницы. Спуститься по ней без спецснаряжения было невозможно. Да. протянул Иван, посветив вверх и вниз. На веревках кое-как можно спуститься. Он замолчал. В шахте лестницы родились какие-то звуки. Далекий виск, удары и уханье. Но шум остался. Шелест, потрескивание, шепчущее эхо. Отзвуки жизни. Внизу кипела активная жизнь, явно отличающаяся от тишины и неуюта этого мертвого горизонта. Иван перестал светить вниз и поставил фонарь так, чтобы свет рассеивался стеной зала. «Что будем делать дальше?» Они посмотрели друг на друга. Тая держалась бодро, но была бледна. Под глазами легли тени, лицо осунулось. Иван невольно потрогал суточную щетину на щеках, усмехнулся. «О бритве, видимо, надолго придется забыть». «Надо спускаться на землю». «На первый этаж», — сказала Тая. «Здесь все мертво». «И не соблюдается элементарная демографическая установка», — подхватил Иван. «Нет достаточного для проживания количества пищи, одежды и жилья. У меня была конфета, но я ее съел. А норма для человека таких габаритов, как я, 3800 килокалорий в день». Тая красноречиво проглотила слюну, и они одновременно засмеялись. О килокалориях можно было только мечтать.